Гага продолжала говорить о выставке. Как все эти дамы, она радовалась и приготовлялась. Сезон обещал быть великолепным от наплыва провинциалов и иностранцев. А после выставки, если дела пойдут хорошо, она, может быть, Найдет, наконец, возможность поселиться в провинции и купить домик в Жю-Визи, на который она давно уже метила. «Что же делать?» — говорила она ле Фольвазу. «В конце концов, все-таки остаешься ни с чем. Если бы еще меня кто-нибудь любил...» И она нежно смотрела на него, почувствовав, что колено молодого человека прикоснулось к ее колену. Он был очень красен. Она, продолжая картавить, взвешивала его взглядом. Конечно, он весил немного, но она давно уже была неприхотлива. леф Добился того, что получил ее адрес. «Посмотрите», — говорил вам обращаясь к Ларисе, гг пожалуй, отобьет у вас вашего Гектора». «А черт с ним», — ответила актриса. «Он ужасный дурак. Я уже три раза его выгоняла. Я терпеть не могу, когда мальчишки липнут к старухам». «Что может быть противнее?» Она остановилась, указывая на Бланш, которая с самого начала ужина сидела, наклонясь вперед, в очень неловкой позе с целью показать свои плечи красивому старику с седой бородой, который сидел рядом с Нана. «Смотрите», — прибавила Клариса, — «вас тут». Тоже, кажется, хотят по боку. Ван Девер улыбнулся и небрежно махнул рукой. Неужели он станет мешать победам бедный Бланш? Его гораздо более занимал Стайнер, который служил предметом внимания целого стола. Банкир. Был всем известен своей влюбчивостью. Этот ужасный немецкий еврей, этот ловкий делец, ворочивший миллионами, становился глупым, когда дело шло о женщине. А он хотел их всех. Едва появлялась на театральных подмостках сколько-нибудь красивая женщина — он старался ее купить, какую бы то ни было ценою. Для некоторых случаев называли громадные цифры. Это чрезмерная жажда женщин. Уже два раза разоряла его. По выражению Вевра женщины мстили за оскорбленную нравственность, опорожняя его кассу. В последнее время ловкая спекуляция на солончиках в ландах возвратила ему прежнее могущество на бирже, и миньоны в продолжении целых шести недель щедрой рукой черпали из солончиков. Но многие держали пари, что не им придется их покончить. Около них виднелись уже белые зубки на-на. Стайнер был еще раз пойман и так сильно, что даже не мог есть. И сидел с видом ошалевшего человека, с отвислой губой и пятнами на лице. Нана оставалось только назвать сумму. Но она не торопилась. Она заигрывала с ним и смеялась ему в самое ухо, Забавляясь при виде того, как дрожь пробегала по всей его массивной фигуре. Она всегда успеет покончить, это дельце, если болван мифа будет продолжать разыгрывать Иосифа. «Леувиль или Шамбертен?» — спросил лакей, просунув голову между Нана и Стайнером в ту самую минуту, когда банкир что-то нашептывал своей соседке. — Что такое? Что? — забормотал банкир, совершенно терявший голову. — Что хотите, мне все равно. Все это очень смешило Ван Девра. Он слегка толкал локтем Люси Стюарт известную своим злым языком в минуты раздражения. В этот вечер Миньон бесил ее. — Вы знаете, он готов держать свечку, — говорила она, нагибаясь к графу. — Он хочет проделать опять историю маленького жонки Вы помните Жонке, который был в связи с Розой и вдруг влюбился в большую лору. Миньон устроил ему дело с лорой и потом под руку привел его обратно к Розе как мужа, которому было разрешено немножко пошалить. Но теперь это ему не удастся. вряд ли Нана отдает так легко мужчин, которых к ней отпускают. — Отчего же это миньон смотрит так строго на свою жену? — спросил Ван Наклонившись вперед, он увидел, что Роза становится все нежнее и нежнее с Фошри. Это объясняло ему злобу его соседки. — Черт возьми! «Неужели вы ревнуете?» — спросил он, смеясь. «Ревную?» «Я?» — воскликнула Люси, совершенно выходя из себя. несколько Если Роза хочет Леона, я уступаю его с удовольствием. Он немного стоит. Разве в неделю букет? Это не всегда. Дело в том, мой друг что вся актриса на один покрой. Роза ревела от злости, прочитавши статью Леона о Нана. Вы понимаете, что ей нужно во чтобы ты то ни стало такую же статью о ней, и она ее зарабатывает. А я просто выгоню вон этого Леона, вот и все. Шембертен, Прибавила она, обращаясь к слуге, который стоял за нею с двумя бутылками и снова продолжала. «Я не заплачу. Это не в моем вкусе. Но, во всяком случае, это порядочная сволочь. На месте ее мужа я бы задала ей хорошую трепку. Да, это ей и не пойдет впрок». Она ведь не знает моего Фошери. Это грязный малый, который льнет к женщинам, чтобы составить себе положение. Славный народец, нечего сказать. Ван Девер старался ее успокоить.